Глава 5 Небольшой отряд, числом десяток воинов, растянулся на узкой горной тропе. Под ногами устало шагающих людей хрустили мелкие камешки. Откатываясь к краю тропы, камешки срывались в глубокую пропасть и, крутясь, бесшумно исчезали в бурном, белом от потоке, ракочущем далеко внизу. Невысокое бледное солнце освещало хмурые лица воинов, покрытые сажей и копотью доспехи, тусклые клинки мечей. Никакой поклажи воины не несли с собой, кроме носилок, сделанных из дорожного плаща, укрепленного на двух копьях. Каждый час воины, несущие носилки, менялись. Очень трудна была дорога. Не так много сил оставалось у путников, и довольно тяжел был тот, кто лежал на носилках. Его имя было Боргард. Боргард происходил из древнего и славного графского рода, Испокон веков, владевшего замком орлиное гнездо и близлежащими землями. В 14 лет Его Величество Ганилон Милостивый возложил на его плечо меч, произведя в рыцаре, и принял клятву верности, каковую рыцарь короля дает единожды в жизни и не приступает никогда. Через год умер его отец, и сэр Боргард стал единственным и полноправным хозяином Орлиного гнезда. С тех пор Прошло 34 года. Замок графа Боргарда пережил две Огорских осады, большую войну с двумя дикими племенами, бесчетное количество раз возглавлял граф дальней карательной экспедиции и давным-давно привык к мысли о том, что скорее погибнет он сам, чем падет его замок. И сейчас воины из гарнизона Орлиного гнезда, те 10 человек, что выжили в кошмарную ночь, принесшие в замок посланников Константина, страшились часа, когда их господин придет в себя. Потому что на месте замка теперь уродливо громоздятся дымящиеся развалины. И жителей графской деревни никто уже не сможет защитить от огров из ближайшего подземного города. А рыцарь короля сэр Боргард, хозяин замка Орлиное гнездо, пусть с пробитой головой и без чувств, но жив. Воины серых камней знали, останься они с графом в замке, серокожие чудища не осмелились бы появиться поблизости. В серых камнях даже в самые мирные времена никогда не оставляли замки без защиты мечей. Но воины знали еще и то, что графу Боргарду не следует находиться сейчас в замке. Уберечь своего господина – вот что составляло смысл жизни ратников – Поэтому они и вынесли истекающего кровью рыцаря из-под обломков замка и тем самым спасли ему жизнь, лишив при этом возможности исполнить до конца свой долг. Долг графа состоял в том, чтобы защитить своих людей. А долг графских ратников – сберечь своего господина. Поэтому отряд направлялся в замок Полночная Звезда. Владение барона Трагана, хозяина Полночной Звезды, являлись ближайшим к Орлиному гнезду безопасным местом. Но и до этого места было два дня пути, а воины не имели при себе ни воды, ни провизии. Вооружены они были только мечами и кинжалами, лишь кое-кто нес с собой копье, да у их были щиты. В горячке отступления, вернее сказать, бегства, ни один из воинов не догадался прихватить с собой лук или арбалет. Следовательно, на добрую охоту надеяться было нельзя. Да, впрочем, никто и не думал о доброй охоте. Воина, шедшего сразу за парой, которая в этот час несла Боргарда, звали Бран. Массивное телосложение, густая темная борода, скрывавшая половину лица, и тяжелый и острый взгляд из-под лохматых и сине черных бровей. Бран был бастардом графа Боргарда. Да, сэр Боргард. Никогда не имевший законной жены и законных детей, тем не менее произвел на свет 11 сыновей, матерями которых в разное время становились служанки замковой кухни и деревенские девки. Сколько-то у сэра Боргарда родилось и дочерей, но детей женского пола он не считал достойными внимания. Его владением нужны были воины, мужчины, способные держать в руках оружие, защитники замка. Брана Боргард стал выделять едва тому минуло 12 лет. Дело в том, что Бран более других бастардов был похож на своего отца, и с течением времени это сходство все увеличивалось. Позже выяснилось, что Бран напоминал графа не только внешне. Под стать отцу он оказался одним из самых сильных ратников гарнизона, едва достигнув возраста 15 лет. А когда ему исполнилось 19... Он стал капитаном гарнизона, правой рукой своего господина и своего отца. Никто из ратников Орлиного гнезда не возроптал такому выбору графа, и прочие сыновья Боргарда не возражали тоже. Достигнув возраста, когда у мужчин начинает расти борода, Бран стал похож на отца, как две капли воды. С того времени ратники относились к нему с невольным почтением, которая, кстати говоря, подкреплялась и тем, что воинским искусством Бастард овладел почти на уровне самого графа, а о ратных подвигах Брана уже начали рассказывать истории. Теперь капитан гарнизона замка Орлиное гнездо Бастард Бран, идя вслед носилкам по узкой горной тропе, не сводил взгляда с отцовского лица. Он понимал, что особое доверие господина накладывало на него и особую ответственность, Именно с него, с Брана, Боргард в первую очередь спросит за то, что он не позволил ему погибнуть вместе с замком. Никто не знал, какое решение примет Боргард, когда очнется. Вероятнее всего он прикажет повернуть обратно, чтобы попытаться успеть к разграбленной деревне прежде, чем огры начнут наводить там свои порядки. Вдали послышался мерный глухой рокот. Воины Орлиного гнезда оживились. Они знали, сейчас тропа станет шире и уже через пару сотен шагов приведет их к Серебряному водопаду, который низвергает воду в круглое озеро. Там можно будет немного отдохнуть, а потом двинуться дальше, к Змеиной пещере, темной и длинной, петляющей так резко и часто, что идущие по ней отряды и впрямь напоминают извивающихся змей. Путь к замку Полночная звезда через Змеиную пещеру считался длинным, но относительно безопасным путем, и люди обычно передвигались именно так. Существовал еще один путь, короче, через Слепой Перевал, но он слыл крайне опасным. Нечего было и думать появляться там с отрядом меньше, чем в сотню мечей. Здесь никогда не рассеивался густой туман, и людям крайне сложно было ориентироваться в этом месте. В перевал часто навещали огры из диких племен – Огрские жрецы полагали, что серый туман перевала – не туман вовсе, а дыхание духов предков. «Водчина мертвых» – так на своем языке называли это место Огры. Здесь, на слепом перевале, не действовали законы мирного сосуществования людей и Огров. Когда до Круглого озера оставалось около ста шагов, идущий впереди воин передал соседу копье, оторвался от отряда и побежал, Ступая легко и почти неслышно, пригибаясь к тропе, и очень скоро в луны в том месте, где тропа поворачивала, скрыли его от товарищей. Весь отряд остановился, а Абран, оставив свое место позади носилок, вышел вперед. Несколько минут он ждал, напряженно вслушиваясь и не снимая ладони с рукояти меча. Воин вернулся не один, с ним пришел еще ратник, Алдан, графский лазутчик. Он с самого начала шел впереди отряда с привычным чанием, отыскивая на пути признаки возможной засады. Вдали от обжитых людьми территорий, любая пещера могла таить врага. Из-за любого камня могло вылететь тяжелое копье с зазубренным наконечником. С любого склона мог обрушиться камнепад. Впрочем, на этот раз все обошлось благополучно. Алдан, не увидев и не услышав ничего подозрительного, дождался отряд у круглого озера. И уже спустя несколько минут воины осторожно положили своего господина на берегу озера под скальную стену, где плоские камни образовали подобие длинного козырька, укрывавшего от прямых солнечных лучей. Боргард едва слышно застонал и пошевелился, когда его носилки коснулись гладких прибрежных камней. Бран тотчас же склонился над ним. «Господин!» позвал он. Боргард поднял правую руку, в знак того, что услышал голос капитана. «Воды господину!» – немедленно крикнул Бран. Алдан, поспевший быстрее других, влил из пригоршни несколько капель холодной озерной воды в пересохший рот графа. Боргард с усилием глотнул, разлепил потрескавшиеся губы и, не открывая глаз, прохрипел. «Еще!» – на этот раз ему поднесли полный шлем воды. Граф жадно глотал, расплескивая воду изо рта. Потом снова поднял и опустил руку. Шлем тут же убрали.